Хухриков Юрий Михайлович, 5 6 6 штурмовой авиаполк, летчик, 84 боевых вылета. Я коренной москвич в четвертом или даже пятом поколении. Мои предки были дорогомиловскими ямщиками, а прадед Степан Хухриков даже был их старшиной. Родился я в 1924 году в семье военного, участника Пяти войн, бывшего офицера сначала Царской, а затем Красной армии. Жили на Чистых прудах, напротив Колизея, сейчас это Театр Современник. Учился в 3 1 1 школе, которая находилась в Лобковском переулке, переименованном в переулок Макаренко. Со мной в школе учились Юрий Нагибин и Женя Руднева. В 1940 году, еще учась в средней школе, я поступил в аэроклуб Баумновского района. Меня не брали, говоря, что еще мал, но я добился своего, и меня оставили при условии, что я от родителей принесу расписку с их согласием. Первый раз поднялся в воздух на У-2 в сентябре 1940 года с подмосковного аэродрома Красково, 1 мая 1941 года в составе своего аэроклуба участвовал в последнем мирном параде на Красной площади, а в июле со справкой об окончании был направлен в Саратовское бомбардировочное училище. Быстро пройдя теоретическую подготовку, мы стали летать на Р-5. Однако вскоре пришло распоряжение Наркомата обороны о передаче Саратовского училища в ведение ВДВ. Нам пригнали спортивные планеры – УС-4, УС-5, Ш-10, Г-9, Стахановец. Были и десантные, Ротфронт-8 и Ротфронт-11. Прибыли и сильные инструкторы, Юдин, Анохин и другие. Сложность полетов на планере заключалась в том, что при посадке на нем нельзя ошибиться в расчетах, двигателя-то нет, чтобы уйти на второй круг или подтянуть чуть-чуть. Кроме этого, я прошел курс обучения командира диверсионной группы. Подрывное дело, рукопашный бой, борьба с собаками. Да-да, надевали перчатки, куртки и дрались с собаками. В октябре я со своим товарищем б о р и Безруковым, с которым вместе учились сначала в школе, а затем и в аэроклубе, повез какой-то груз в Москву. Привезли, сдали груз и решили, как патриоты, махнуть на фронт, благо до него рукой подать. Просочились на передний край, добыли винтовки, стреляли. Правда, особый отдел нас быстро вычислил и задержал. Кто? Откуда? Все рассказали, как есть. Документы. А у нас только справки из аэроклуба и бумаги нашей командировки в Москву. Чтобы духа вашего здесь не было. Мы ноги в руки и в Саратов. Вся эта э п о п е я заняла не больше недели, но медаль за оборону Москвы мне вручили. Вернувшись в училище, я, как и все, написал бумагу с просьбой перевести в истребительную авиацию. И 31 декабря меня перевели в Ульяновск, в авиационно-истребительную школу. Наш аэродром «Белый ключ» находился в 18 километрах от Ульяновска, недалеко от Волги. В училище мы сразу начали летать на УТ-1, УТ-2 и 1 6 Здесь меня догнало известие, что Боря Безруков погиб. Они летели ночью, планер обогнал самолет, буксировочный трос зацепился за крыло и оторвал его». В катастрофе погибли 8 человек, в том числе и он. В конце 1942 года в училище из Куйбышева пригнали штук 30 штурмовиков Ил-2 и нас пересадили на них. В конце 1943 года я окончил ь я н о в с к у ю школу. Почему так долго? Мне еще повезло. Многие вообще после войны окончили. Брали только самых способных, чтобы обучение заняло как можно меньше часов. Бензина было мало. Выпускников направили в запасной авиаполк, что располагался в Дядькове, 18 километров к северу от Дмитрова. Там летчики проходили боевое применение, учились бомбить и стрелять. Но все обучение занимало буквально несколько часов. Вскоре приехал купец, будущий дважды герой, Жора Паршин. Это ас, штурмовик от Бога, летавший с первых дней войны. Мужик отличный. Мы после войны... Частенько гудели в Ленинграде, в Забегаловке, на Литейном проспекте. Частенько в нашей компании бывал Александр Маринеско, тот самый, что потопил пароход Вильгельм Гуслов. А тогда, в начале 1944 года, мы пристроились за ним и перелетели на фронт 5 6 6 Солнечногорский штурмовой авиаполк. Вместе со мной в дивизию прибыло 28 человек, а к концу войны осталось 13. Я попал в первую эскадрилью, командовал которой Вася Мыхлик, будущий дважды герой. Нам повезло. Мы прилетели в полк летом 1944 года в межоперационный период. Была возможность подучиться, с троем походить, в зону сходить. Командир вылетал с каждым из четырех летчиков, пополнивших его эскадрилью, с целью подобрать себе ведомого. Я хорошо летал, любил летать, и он выбрал меня. Я с ним вылетов 40 сделал. Началась война, и мы заработали на полную катушку в Прибалтике. Воевали на Ил-2. Отличная машина по тем временам. Простая в управлении, живучая. Радиус действия был примерно 400 километров. Штурмовик нес 400-600 килограмм бомб, две пушки, три пулемета, один из которых был у стрелка, 8 с РС РСов и 10 дистанционных авиационных гранат для защиты задней полусферы. Мы уже летали на двухместных штурмовиках, так что задняя полусфера была защищена. Правда, расположение бензобаков спереди, под с и д е н ь е м и сзади создавало некомфортное ощущение, будь то сидишь на бочке с бензином. Как обеспечивался быт летчиков? Быт и боевую работу обеспечивали батальоны аэродромного обслуживания б а у Это их задача и аэродром подготовить, и горючие со снарядами и бомбами п о д в е с т и и летчиков расположить и накормить. На нашей территории мы жили в землянках на 12-15 человек. Электричества не было. Освещалась она Катюшей. Сплющенной сверху гильзой, в которой был залит бензин с солью, и вставлен фитиль, сделанный из полы шинели. Зимой ставили печки, буржуйки. Спали на двухэтажных нарах. В землянке было душновато, но молодость скрадывала все эти неудобства. Каждый из нас не придавал этому большого значения. Так что наутро все были свежие и здоровые. На фронте не болели, напряженность съедала всю хворь. И люди держались за счет этой напряженности. В Прибалтике деревень не было, были мызы. И в каждой такой мызе поселялась эскадрилья. Лучшие места отводились, конечно, летному составу. Ведь чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. Но и про технический состав не забывали. Кормили нас вкусно и сытно. Когда мы из тыла прилетели, то в первые дни мы уплетали не меньше килограмма хлеба на каждого. Мы были голодные, худые, нас буквально откармливали. Какие задачи ставили чаще? Чаще всего работали по переднему краю. Я один раз был на рекогносцировке, ездили на машине на передний край. Так пехотный командир говорит, Вы, ребята, не стреляйте. Прилетайте и хотя бы обозначьтесь. Достаточно. Ну а если отработаете, всегда желанными гостями будете. Топил корабли в портах. Четыре раза на аэродром ходил. Это очень страшно. Они очень хорошо были прикрыты зенитками. Работали и по танковым группировкам. Боевая работа началась летом 1944 года. На 28-м вылете меня едва не сбили. В плоскость попал снаряд. Чудом долетели. Дыра в метр была. Взрывная волна пошла в сторону стрелка и осколками ему изуродовала ноги. Сигнализацию порвало. Возвращаемся на аэродром. Я заруливаю. Выключаю мотор, выскакиваю на плоскость. Стрелок Виктор Шахаев лежит без сознания. Прибежали ребята, выдернули его. Еле-еле ноги спасли. Но он уже больше не летал. Вообще за войну у меня сменилось четыре стрелка и только этот по ранению. Оказалось, что и меня зацепило. Осколок царапнул спину. Я, правда, от госпитализации отказался. Один день по температуре, а на второй уже все прошло. Почему не лег в лазарет? Потому что мы прибыли на войну для дела – воевать. К тому же следующие несколько дней стояла нелетная погода, так что у меня было время подлечиться. И потом каждый стремился сделать как можно больше боевых вылетов. Самое ценное, что приобретает летчик на фронте в нашей штурмовой авиации – Это количество боевых вылетов. Конечно, понимали, что чем больше вылетов, тем больше шансов, что тебя наградят. Но за награды никто не воевал. Они сами приходили. Наверное, существовала норма. Их даже не обсуждали. Ну, наградили, так наградили. Тебя сегодня наградили звездой, а меня завтра красным знаменем. По традиции награду заливали водкой. Такой был н е п и с а н н ы й закон обмывать правительственные награды. Нет-нет, были совершенно другие посылы, которые заставляли нас по-другому смотреть на самих себя, на товарищей. Надо было добивать зверя. На этой основе строилась и вся взаимосвязь между людьми на фронте. Главное победить, помочь довести войну до конца. Самый опасный противник – зенитки или истребители? Зенитки. В начале войны, конечно, истребители доканывали штурмовиков, а в конце войны – зенитки. Это страшное дело. Стоит несколько десятков стволов, и все дуют в одну точку. А кругом еще черные шапки от СЗА. Летишь и не знаешь, кто тебя поцелует. Опишите боевой вылет. Из чего он складывался? Описать один боевой вылет невозможно. Они стираются из памяти, поскольку похожи один на другой. Поэтому я просто попробую воссоздать некую суммарную картину боевого дня.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 Одевались в летную одежду и шли в столовую завтракать. Если погода не летная, это одно дело, все расслаблены, шутят, а если погода хорошая и, как тогда говорили, будет война, никто завтракать не может, не лезет и все. Полстакана чая выпьешь, и то хорошо. В обед тоже никакого аппетита. После завтрака шли или ехали на КП с к а д р и л ь и который обычно располагался в каком-нибудь домике или землянке.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 Нас часто прикрывала н о р м а н д и и Неман. Определялось и количество заходов. Правда, все зависело от ситуации над целью. Противодействие бывает такое, не приведи Господь. Тогда только один заход делали. Все сразу выкладываешь. РС, пушки, бомбы. Если противодействие не сильное, можно и несколько заходов сделать. Выстраивали круг с наклоном к земле в 30-40 градусов и интервалом между самолетами 500-600 метров. И 4-5 раз штурмовали. По переднему краю всегда несколько заходов делали. А как назначали летчиков боевой расчет? В эскадрилье была ударная четверка. В нее входил КМС а Кваси Мыхлик, я, его ведомый, заместитель командира эскадрильи Коли Степанов и Витя Спиранский. Если нужна была не четверка, а шестерка, то она дополнялась другими летчиками. Дубровский, Долинский, Торопов и другие. В эскадрилье основная нагрузка ложилась на эту четверку. Среди тех молодых летчиков, которые прибыли вместе со мной, я сделал больше всех вылетов, 84, а некоторые сделали на 20-30 вылетов меньше. Всех нельзя посадить за один стол, если он маленький. Но поскольку таково было решение командира, то обижаться не приходилось. Как получали задачу, летчики начинали готовиться. Прокладывать маршрут с нанесением курса, расстояния, время полета до цели. Кур всегда прокладывали кратчайшие от своего аэродрома. Стрелки тоже находились на КП и присутствовали при получении задачи, но в основном они держались несколько в стороне. Цель определена, маршрут проложен. Вылет может быть по установленному времени или звонку с КП полка. Вот здесь нервное напряжение достигает предела, поскольку возникает разрыв во времени между получением задачи и ее выполнением. Все курят, я не помню, что в эскадрилье были не курящие. В голову начинают лезть самые черные мысли. «Мы же знаем, что там нас встретит смерть в самых разных ее обличиях. Каждый переживает это по-своему. Один читает газету, но я-то вижу, он ее не читает. Он в нее уперся и даже не переворачивает. Кто-то специально ввязывается в разговор или спор, другой байки травит, а остальные слушают. Иногда врач приходил, что-нибудь спрашивал». Обязательно надо развеяться, иначе такое сосредоточение дерьма в организме добром не кончится. Ведь исполнение всех элементов полета требует уравновешенности и полного контроля за своими действиями. Только тогда все будет хорошо. Во всяком случае, я не помню, чтобы кто-то безразлично относился к предстоящему вылету, каждый по-своему переживал. Несмотря на такую нервную обстановку, я не помню, чтобы кто-то срывался на крик или отказывался от вылета. Был такой случай. У меня был друг, хороший летчик, Генка Торопов, и с к и н е ш мы по кличке Волк, который он получил за свои металлические зубные протезы. Мы с ним вместе прибыли в полк. В ы л е т е на десятом он подошел ко мне и говорит, «Ты знаешь, настроение у меня ужасное. Что такое? Меня, наверное, смахнут сегодня. Да ладно тебе. Ты, Юра, пойми, я сам себя не обману. Как ни крутился, ничего не получается. Давай я тебе подрю а в двигателе колеса прострелю». Ты что, п о трибунал захотел? Как сейчас помню, погода была паршивая. Пошли пятеркой, на высоте метров 150 из автомата смахнуть могут. Вел нас Вася Мыхлик. Ведущим у меня был Коля Степанов, а за нами Генка Торопов и Витя Спиранский. Вот пятерка. Сделали один заход, быстро отстрелялись, на точку прилетели вчетвером. Генка погиб. Предчувствие. Второй раз я столкнулся с этим после войны. Мы перегоняли Ил-2 из Тарту под Саратов. Нам нужно было выбрать самолеты, на которых лететь. Мы человек 12, идем к стоянке. Еще только коки винтов видны. Я ребятам говорю. Вон, видите самолет с красным коком? Да. Если четный номер на хвосте самолета, то все будет хорошо. А если нечетный, может произойти какая-то бяка. Все рассмеялись. Подходим, видим, копейка. Начали облетывать самолеты. Не нравится мне, как движок работает. Когда долго летаешь, ухо уже привыкает к определенному звучанию мотора, и любое отклонение от этого звука сразу же улавливается. И тут что-то не то, хотя показания приборов в норме. У меня был отличный техник. Жуковку окончил. Саша Греков. Я говорю. «Саша, елки-палки, посмотри. Не нравится мне, как движок работает. Гоняем этот движок на земле? Ничего. Взлетаю? То же самое. Тогда он слетал со мной. Да, что-то не то». Целый рабочий день колдовали с этим движком, но ничего не нашли. И я полетел. Когда-то тамбово оставалось километров тридцать. У меня повалил дым между ног. Дым прет. Я потихоньку отстаю. Пламя полыхнуло. Это уже не шутка. Я выключаю мотор. Вот тут мне помог навык полетов на планере, который я получил в Саратове в сорок первом. Сел на живот мягко. Даже корзина масляного радиатора осталась цела. Вот так. А возвращаясь к войне, думая, у каждого из нас был талисман. У меня был коричневый в белую крапинку шарфик, у других зажигалка или портсигар. Герой Советского Союза Саша Артемьев крестился, когда линию фронта проходили. с л у ч а е трусости были? Был случай, когда один хороший пилот, Афонченко, воевавший с 41-го д а повел группу из 20 самолетов на финский аэродром, не выдержал, не дошел до цели и повернул. Дали ему семь лет, он оскупил вино и в итоге был четырежды награжден орденом боевого красного знамени. Были хитрецы, мало, но были. Мы атакуем, а Саша Агаян висит на высоте, потом снизится на тысячу метров, бомба ИРС сбросит и встает в строй. Морду ему не били, но по-человечески предупредили. Саш, еще раз так сделаешь, мы тебя сами смахнем. Надо сказать, п о д е й с т в о в а л о Он же разрывает взаимосвязь. В атаке дистанция 600 метров между самолетами, а он выше пошел, значит дистанции 1200. Взаимосвязь нарушена. Кстати, к нам, бывало, присылали провинившихся офицеров, не обязательно летчиков, которые должны были выполнить 10 боевых вылетов в качестве воздушных стрелков. Наконец, команда. Мы разбегаемся по самолетам. Сначала надо провести внешний осмотр самолета, чтобы струбцинки на элеронах не забыли снять, чтобы колеса были подкачаны. Надо о ткнуть ногой в колесо, помочиться на дутик, если есть время. Механик уже держит парашют, рядом стоит остальной наземный экипаж, оружейник, приборист. Расписался в книге о том, что принял исправный самолет. За ручку подтянулся на крыло и в кабину. Ноги на педали. Пристегнулся поясными и плечевыми ремнями. Вилку шлемофона воткнул в гнездо радиостанции и барашками зажал. Она еще не работает. Ее можно включить от аккумулятора, но мы так не делали. Начинаешь осмотр к а б и н ы слева направо. Проверяешь, законтрены ли рычаги шасси, чтобы на таксирование случайно их не задеть. Рычаги щитков не трогаешь. Триммер проверил, приборы, включил аккумулятор. Зажглись четыре лампочки, сигнализирующие, что внутренняя подвеска заполнена бомбами. Приборы, пока двигатель не запущен, молчат. Можно только убедиться в их целостности. Справа барашки баллонов сжатого воздуха и углекислого газа и два прибора ЭСБЗП, позволяющих сбрасывать бомбы и РС в заданной комбинации. Проверил связь со стрелком, звуковую и световую сигнализацию. Со стрелком уже договорились, какая лампочка соответствует какому сигналу. Помню, красная лампочка означала прыгай. Пока проверяешь самолет, все посторонние мысли уходят, но чувство тревоги еще остается. Ракета. Запустил двигатель. Доложил командиру, что к вылету готов. Выруливаем на старт. У меня на ноге самодельный металлический планшет, в котором лежит лист бумаги. Рядом на веревочке болтается карандаш. Я отмечаю время вылета. Это поможет в дальнейшем ориентироваться, когда будем к цели подходить. Если полоса хорошая, то расстанавливаемся не друг за другом, а парами. Расконтрил шасси, фонарь закрыл. Ну а дальше по газам и пошел на взлет. Собрались на кругу над аэродромом и полетели на цель. В полете уже только о том, думаешь, как сохранить место в строю. 50 метров интервал, 30 дистанция. Тут уже никаких мыслей. Только бы добраться до цели и отработать. Подходили к цели, если позволяла погода, на 1200-1400 метров. А если нет, то шли н а б р е ю щ е м Подлетая к линии фронта, связывались с наводчиком, обычно представителем авиадивизии. Мы его уже знали по голосу. Он нас наводил буквально. Ребята, еще немножко правее. Ага, можно. Как только зенитки открыли огонь, подаешь в баке углекислый газ и закрываешь заслонку масла радиатора. Самолеты увеличивают дистанцию до 150 метров и начинают маневрировать. н е п р и я т н о е с о с т о я н и е может возникнуть,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 Наводчик с пункта наведения все время корректирует наши заходы на цель, подсказывает, куда ударить, предупреждает о появлении истребителей. Отработали 3-4 захода, земли говорят «Спасибо, мальчики, прилетайте снова». Вот такая механика. Как оценивалась эффективность вылета? У каждого был кинофотопулемет. Когда ты ведешь огонь из пушек, кинофотопулемет работает.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 Ведущий группу на змейке собрал. Обратно идти все же легче. Нет такого нервного напряжения. Тут можно и фонарь открыть, если жарко. Пришли на аэродром. Ведущий распустил группу. Все сели. Зарулили каждый на свою стоянку. Механик встречает. Вылезаем. Я, стрелок, а иногда и Рекс. Кто это? Моя собака. Небольшая такая, помесь с овчаркой. Я ее подобрал в а р а м д и т е когда задние лапы переехала машина. и повезло. Снег был глубокий, и лапы не поломало. В эскадрилье был дядька, старый солдат, который выполнял роль няньки. Кровати убирал, стирал, подметал. Он мне помог ее выходить. Когда Рекс вылечился, то от меня ни на шаг не отходил. Очень преданный и умный пес был. Я в кабину, он за мной. Сначала я механикам говорил, чтобы забрали. А однажды он вскочил, я Витьке Стрелку говорю, «Бери к себе, черт с ним!» А ведь н а целью перегрузки страшные. Там у человека-то глаза из орбит лезут. Мы прилетели. Вылезаем. Я спрашиваю, где Рекс? Гляди, командир. Пес лежит на дне кабины, ни жив, ни мертв. Вытащили, положили на землю. Через некоторое время он оклемался. Но, думаю, к самолету больше не подойдет. Ничего подобного. На следующий день опять за мной в кабину. Потом привык. Как вылезли, сразу закурить надо. Механик Мазиков подходит. Какие замечания? В книжке пишешь, что их нет. Обслуживающий персонал сразу начинает готовить самолет к следующему вылету. Заправлять водой, маслом, топливом, РС и бомбы подвешивать, пушки и пулеметы заряжать. Иногда между вылетами было не более 20 минут. Мы же сбросили парашюты и идем на КП докладывать о выполнении задания. У меня такое сложилось впечатление, что самый с л о ж н о е переход от практически мирной жизни на аэродроме к ромешному аду фронта. Это так? Нет. Коль уж ты попал в боевую обстановку, состояние напряжения не проходит. Нет такой границы, что ты вылез из самолета и пошел, забыл о войне. Ты все время в напряжении. Просто немного отдыхаешь, потому что какое-то время ты будешь гарантированно находиться в относительно спокойной обстановке. После вылета все повторяется сначала. Ждем повторного вылета или отбоя. За один вылет выматываешься очень сильно и физически, и морально. А в день делали до трех вылетов. Но это невыносимо тяжело. В 1945 году я участвовал в параде победы в Москве в составе сводного батальона летчиков т т р е ь е г о Белорусского фронта. Ты знаешь, что всех солдат объединяло на том параде? Печать усталости на лице. От этого состояния просто так не освободишься. Казалось бы, жив, не ранен, радуйся. Ничего подобного. Уже к вечеру, часам к шести, сыграют отбой, и тут все расслабляются. 100 грамм — лекарство, которое позволяло снять нервные напряжения. Надо сказать, что после 100 грамм пилотяги уже хорошенькие. Только до кровати добраться. Если боевых вылетов не было, то можно и на танцы сходить, и с девочками погулять. Мы же молодые люди, война окончилась, мне был двадцать один год. Но утром ты должен быть, как огурчик». «Конечно, кое-кто перегибал палку, доставал еще, кому мало было. н а утром все были в боеготовности». Я, во всяком случае, не помню, чтобы кого-то отстраняли от полетов. Правда, один раз я летал под мухой. Нам сыграли отбой в два часа. Я, мой друг, герой Советского Союза л ё в а Абелов, штурман полка Чухаев и Афоня Мачнев, наш первый герой, сели, приложились хорошо, а тут тревога по самолетам. Чухаев и Мачнев остаются, а мы с Левой полетели. Садимся в самолеты, тут же нам дают цель по газам и на взлет. А надо сказать, что самолеты всегда з а п р а в л е н ы и вооруженные стоят. Взлетели, отработали по цели, возвращаемся. л ё в а будучи здорово поддатым, идет на аэродром н а б р е ю щ е м а это 5-10 метров высоты. Я, как его ведомый, иду за ним. Я ему говорю, л ё в а поднимись, а он как будто не слышит. Он ш и б какой-то столб, отсек своим пропеллером провод, слава богу, не упал. Приходим на р о д р о м он садится, в конце пробега, вместо того, чтобы притормозить и спокойно зарулить, на большой скорости сходит с полосы. Его крутануло, обе стойки шасси сломались, самолет лег на брюхо, но хоть полосу освободил. Я вторым сел, без проблем. Ребята сели, зарулили, побежали к нему. Он в возбужденном состоянии показывает на какую-то дырочку от пулемета, мол, боевое повреждение. Командир полка, молдаванин Домощей, конечно, не стал из-за этого поднимать шума, на кой черт надо на себя наваливать всякие сомнительные ситуации. Согласился с тем, что было повреждение, и самолет списали на боевую потерю. Общими усилиями бросили этот самолет на волокуши и увезли в Дарм дивизионную авиаремонтную мастерскую. Обычно при аварийных посадках отрывало масляный радиатор, что торчал под брюхом, но в этом случае он оказался цел, только стойки были сломаны и лопасти винта загнулись. А уже через три дня самолет стоял на стоянке, как новенький. Вот такая работа, изо дня в день. Конечно, война не была для меня рядовым событием, но я не могу сказать, что она самое яркое впечатление моей жизни. Так, текучка, связанная с риском для жизни». «Вы согласны с мнением, что только молодые могли это вынести, что войну выиграла молодежь?» «Молодым легче. Они не связаны бытовыми заботами, которые наваливаются на людей чуть позже, к 30 годам. Отношение к жизни и смерти проще. Нами правили бесшабашность, удаль, лихачество друг перед другом. Хотелось выглядеть отважным, чтобы на тебя обращали внимание, чтобы был примером для других. Это естественное состояние души молодого человека». Был дух соревновательства. Но при этом летный состав жил очень дружно. Смертельная опасность сплачивает. Как относились к потерям? Как к неизбежному. Это часть работы, которую мы выполняли. Что делали с личными вещами? Их абсолютно не было. У каждого был чемоданчик, в котором могла лежать пара штанов и рубаха. Не более того. к Кенигсберге я взял свой единственный трофей – небольшого чугунного слона. Больше ничего. Остальных было столько же. Ранней весной 1945 года Вася Мыхлик улетел в Москву за звездой и приехал только в конце апреля. Я уже стал ведущим группы. Последние два вылета 8 мая я водил восьмерку, с ч и т а ю с с к а д р и л ь ю на Земланский полуостров. Первый вылет сделали в 10 часов утра, второй около 2 часов. Прилетели. Нас заправляют на третий вылет. Выруливаем, ждем команду. Бежит начальник штаба Бураков Николай Иванович. Юра, заруливай. Все, конец. Повыключали движки, отстрелялись с радости. Конец войне. 84 вылета сделал. Вот Покрышкин сделал более 500 вылетов. Провел 84 воздушных боя. Сбил 59 самолетов. У меня 84 боевых вылета, в каждом из которых был бой. Но если нашу эффективность пересчитать на деньги, я ему не уступлю. Будьте уверены. Конечно, у штурмовиков руки по л о к т и в крови. Мы же редко промахивались. Я видел, как после нашей работы горели эшелоны. Имущество, горюче-смазочные материалы, техника, живые люди. Под Пилау через залив по льду была проложена прямая, как стрела, 12-километровая дорога. по бокам которой в ы с и л и с ь снежные валы, оставшиеся после расчистки снега и не позволявшие отбежать при атаке с воздуха. По ней отступали войска, эвакуировались гражданские. Это ужас, что на ней творилось, когда мы заходили четверкой, бросали тонну 200, 25-килограммовых бомб, пускали 16 РС и поливали их из пушек и пулеметов. Там после нас к р о в а в о й каша оставалась. Страшно смотреть. Но это был наш долг. которые, я считаю, мы исполнили по первой категории, сделали все, что могли. Ну, а Бог крестами нас не обидел».